Членов второго семейства кукушковых мы называем бананоедами, мусабхагидая, хотя имя это весьма мало подходит к ним. По величине они занимают среднее место между вороной и сойкой. Тело их удлиненное, шея короткая, клюв короткий, крепкой и широкой, крылья средней длины и сильно закруглены. Хвост длинный, округленный, оперение мягкое, у некоторых видов окрашенная в великолепные цвета. Родина бананоедов – обширная леса Средней и Южной Африки. Живут они стаями по 3-15 штук, держатся преимущественно на ветвях деревьев и редко спускаются на землю. Растительные вещества – почки, плоды, ягоды и семена – составляют их главную пищу. К неволе бананоеды привыкают очень легко. В тропических странах Западной Африки водится исполинский турако Коритоеолус кристатис, единственный представитель рода турако Коритоеолус, и равный по величине фазану. Его пышное оперение на спине и шее ярко-лазоревого цвета, на груди зеленого, на брюшке ржаво-красного, голос этой птицы — громкий раскатистый крик, доставивший ей среди туземцев имя Коко. В лесах Агры на Золотом берегу открыли фиолетового Турако, Мусопхага Виоласея может показаться преувеличением, говорит Свайнсон, если я назову эту птицу царем пернатого мира. Другие птицы красивые, изящны, блестящие, но оперение фиолетового турако, поистине царское. преобладающий блестящий пурпурно-черный цвет, замечательно выигрывает рядом с чудным ярко-красным цветом крыльев. С недавнего времени эту птицу стали привозить живую в Европу. Более обстоятельное сведения мы имеем о шлемоносных турако, корид отличающихся густым оперением, удлиняющимся на голове в виде шлема. В Абиссинии водится беложский турако, леукотис, в оперении которого преобладает зеленый цвет. В Абиссинии он встречается высоко в горах, а иногда и в богатых лесом и водой долинах. Живут, белощекие турако, стаями или маленькими семействами. Голос их — своеобразный глухой крик, который трудно передать. Он похож на голос чревовещателя — и часто заставляет наблюдателя ошибаться относительно расстояния, на котором кричит птица. Пищу их, по-видимому, составляют исключительно растительные вещества. От перечисленных видов бананоедов крикливая турака щезорнис отличаются удлиненным туловищем, длинными крыльями, толстым клювом и более темной окраской оперения. Гугука зонура окрашена на всей верхней стороне тела в ровный темно-бурый цвет, на нижней в светло-пепельный с бурыми полосками. Замечателен ее необыкновенно звучный голос, напоминающий оригинальные горловые звуки, испускаемые мартышками и часто сбивающей с толку охотника. Пища состоит из плодов и ягод всякого рода, которые она собирает рано утром или вечером, после захода солнца. В полдень она отыскивает самые тенистые деревья и спокойно отдыхает до тех пор, пока не спадает дневной жар.